После обеда Левицкий пошёл в их савиленкаюту, чтобы немного отдохнуть. Эрик раньше жил в каюте по соседству, но год назад переселился на другой уровень жилого блока, и Герман ему не препятствовал. Если мальчику хочется больше свободы и самостоятельности, что ж, пожалуйста. В конце концов он уже был достаточно взрослым. Зайдя в комнату, Левицкий скинул комбинезон и, растянувшись на кровати, закрыл глаза. Однако уснуть не удавалось. На ум постоянно приходили события недельной давности. Эта история с, э, как его там, поганвакеди подействовала на Германа больше, чем должна была бы. С первого взгляда просто ещё один нарушитель. На деле на деле всё это отдавало чем-то непонятным и неприятным. Началось с того, что вылетев по сигналу тревоги, Герман потерял пеленг объекта уже через несколько минут после старта. Сам объект поиска на запросы не отвечал и повторно на связь не вышел. Ничего не оставалось, как только идти на предельной скорости к точке, из которой в последний раз исходил сигнал. К этому времени Левицкий уже знал, что корабль Инвакеди находится на берегу Жемчужного озера на территории соседнего сектора. Парень забрался чертовски далеко от него. И судя по скорости его передвижения, в тот период, пока Герман видел на экране радара красную точку, отмечающую сигнал сос передатчика, шёл пешком, точнее, бежал. Мало того, что он в акеде по каким-то причинам не использовал аэроскутер, так он ещё и двигался почему-то в противоположную от своего корабля сторону. Прибыв на место, Левицкий удивился ещё больше. Непосредственно в районе поиска находился неопознанный корабль с глухо молчащим маяком, не отвечающий на запросы. Это был катер класса Атмосфера-2, принадлежащий научно-исследовательскому центру Тихая, о чём свидетельствовала эмблема на борту. Оставив свой корабль висеть в воздухе над деревьями недалеко от поляны, Левицкий связался с Клаусом Кнохиным, смотрителем 17-го сектора. Тот уже сидел на режиме минутной готовности к вылету, как и смотритель сектора 19 Себастьян Риале. "Нет", сказал Клаус. "Никакой путаницы. Корабль с позывным Клён совершил посадку на берегу жемчужного озера позавчера и никуда больше не перемещался, если судить по показаниям приборов, конечно. Да, корабль принадлежит научному центру Тихая, и некий паган Вакеде Ксена-культуролог действительно взяла в осцелью провести очередной недельный отпуск в открытом для подобных целей районе заповедника. Допуск разрешён. Слушай, Клаус, двигай козиров и проверь место посадки, сказал Левицкий. Похоже, этот новакеди всех надул. Он опустился ещё ниже и снова попытался связаться с чужим катером. Кэбмастер Биркут, носящий тоже имя, тем временем обшаривал локаторами близлежащие заросли. Вокруг всё чисто в радиусе километра, наконец доложил он. Если хочешь знать, что там дальше, придётся сделать круг. Так делай, буркнул Герман, хотя чутьё ему подсказывало, что дальнейшие поиски бесполезны. Или парень внутри своего корабля, или его здесь вообще нет. Культуролог Паганвакеде явно затеял тёмную игру и мог выкинуть какой-нибудь фокус со с передатчиком, когда этого с маяком. Левицкий ни минуты не сомневался в том, что именно Клаус найдёт на озере. И точно. Катера нет, Герман, сообщил Кнохин, когда Беркут уже почти завершил круг с радиусом 3 км. Маяк здесь, к нему прицеплен передатчик и кристалл Киба. Вся конструкция находится в палатке, защищённой барьером. Я его отключил. Кип, наверное, копия его личного секретаря, запрограммирован передавать домой в центр и мне на сектор 17 дежурная. У меня всё в порядке. Он в случае чего готов ответить на вызов, имитируя в акадедии и информирует всех, кто может оказаться в радиусе 10 км. Зона отдыха сотрудника независимого научного центра Тихая. убедительная просьба не беспокоить неплохо для новичка последняя фраза означала, что Клаус, как и Герман, уже успел проверить досье прыткого культуролога и выяснил, что тот ещё ни разу не попался в качестве нарушителя ни в службе охраны заповедников, ни в комиссии по контактам что, конечно, не значило, что он в Акадее в прошлом вёл себя примерно, но всё-таки так сказал Левицкий. После твоего открытия мы имеем дело с явным нарушением, точнее, попыткой ввести в заблуждение службу контроля. Этот парень по роду занятий интересуется туземцами, правильно? Ну, насколько я понимаю из звонков наушников, да, отозвался Клаус. А так как мы не думаем, что он демонтировал маяк со своего корабля просто из забавы ради, продолжил Герман Я немедленно поставлю в известность ребят из СВК. Спасательная операция осложняется. Придётся совмещать её с расследованием по факту. По факту чего? Это уже другой вопрос. Единственное нарушение, которое мы можем считать доказанным, он совершил на территории твоего сектора, Клаус. Но у меня предчувствие, что главную пакость, ради которой всё затевалось, сотворил в моём Так что пока расследованием командую я. А уж потом разберёмся с юрисдикцией. Если он в Вакеде занимался аборигенами, надо свалить дело в комиссию по контактам, предложил слушавший их разговор смотритель сектора 19 Себастьян Риале. Пусть они с ним возятся. Несомненно, мы постараемся, но пока ничего не ясно, сказал Герман. Себастьян, возьми оборудование, чтобы вскрыть клён. Клаус, поставь барьер вокруг палатки обратно, но смени код, чтобы только мы могли его отключить. Теперь это вещественное доказательство. Потом оба давайте сюда. Я пошлю уведомление о происшествии в СВК. Эрик, ты меня слышишь? Слышу тебя, Па. Покопайся в записях приборов и выясни, как мы могли проморгать клён. Радары должны были что-то зафиксировать, несмотря на отсутствие маяка. Я уже. Группа биологов готовилась проводить плановые исследования в нашем секторе. Маршрут не определён. Свободный поиск. Я связался с научным центром. Они в последний момент отменили рейс, а нас в известность не поставили. Как всегда, растяпы. Так что он даже систему маскировки не включал. Наш шкип-наблюдатель видел клён, но принял его за корабль биологов. Эрик помолчал. Я думаю, маяк у озера он оставил не для нас, а для своих, чтоб Иванов ничего не заподозрил. Неплохо соображаешь, похвалил Левицкий. Если не станешь учёным, быть тебе смотрителем заповедника. Он велел Беркуту подготовить сообщение о ЧП для комиссии по контактам и откинулся в кресле. С помощью роботов-спасателей, которыми укомплектован каждый корабль СОЗ, Герман мог бы и сам попытаться проникнуть в клён. Это ведь всего лишь двушка, а банка консервная, и вскрыть её ничего не стоит. Но решил на всякий случай подождать прибытия Себастьяна с полным комплектом спецтехники. Бережёнова Бог бережёт. 9 лет назад, когда Левицкий был ещё стажёром службы, работники четвёртого сектора обнаружили безхозный прогулочный катер на одном из островов архипелага Гринберга. В нём была бомба, скрытая с помощью маскировочных экранов так хорошо, что обычная просветка ничего не показала. Погиб один смотритель, второй чудом остался жив после того, как его корабль на подходе к острову сбило ударной волной. Случай, конечно, беспрецедентный. Мало кто даже из контингента полных психов так ненавидит службу охраны заповедников. Но тем не менее, Позже Левицкий признался себе, что в этом случае его подвела интуиция. Слишком уж он был уверен в том, что с Паган в Акеде ничего не случилось, и культуролог на отдыхе просто водит их за нас, преследуя какие-то свои цели. Ошибся. Это Левицкий понял сразу же после того, как попал в шизовую камеру Клёна. На Вакеде выглядел просто ужасно. портативный медицинский диагностер определил его состояние как тяжелейший нервный шок, на грани клинического идиотизма. Герман с Клаусом без дальнейшего разбирательства запихнули пострадавшего в переносной реанимационный блок и отправили на главную базу, узловую орбитальную станцию СОС на прибывшем оттуда корабле. Себастьян Риали вышел из рубки двушки, недоумённо пожимая плечами. Ип катера в таком же состоянии, как и хозяин, сказал он. Выдаёт на выходе бессмысленный набор символов, выглядит очень похоже на бред или лепет грудного младенца. Если можно что-то из него вытащить, то только не здесь. Управлять катером можно? спросил Герман. Ручное управление в порядке. Сейчас дам знать на главную. Пусть пришлют ещё один корабль и своего пилота. Может пока просто демонтировать матричный кристалл? спросил Кнохин. Корабли так отсюда забирать, возразил Риале. Чем раньше, тем лучше. Гермуну потом одному здесь дел хватит и без эвакуации техники. А пока мы поможем, раз всё равно здесь. И желательно при этом на 100% напрячь дермоедов с главной. Надо ещё найти скутер, напомнил Левицкий. Думаю, найдя его, мы найдём и всё остальное. Новакеди притащил на планету целую кучу оборудования, очень далёкого по назначению от культурологии. Эрик связался с Ивановым, и историк как следует трехнул своих биологов. Он уже нашёл того, кто дал, а потом отменил заявку на проведение исследовательского рейда. Это некий Нуэль Кристофер, приятель Новакеди. Он признался, что под честное слово выдал Пага спецкомплект приборов из ксенобиологического арсенала, хотя и не представляет, зачем они ему понадобились. Этому Иванову надо следователем работать, а не директором центра, усмехнулся Риале. С его анархистами станешь и следователем, и кем хочешь, отозвался Клаус. Поехали дальше. Мы с Себастьяном пройдёмся на скутерах вокруг У земли, а ты подстрахуешь отсюда. Заодно встретишь Катя с главной. Забудь об этом, сказал Герман. Что-то вывело из строя кип корабля на Вакеде, а его самого превратило в полного кретина. Мы и так глупо поступаем, что торчим здесь все втроём на открытом месте. Пойдём на своих катерах. Всё. Что на тихой может генерировать излучение, которое способно пробить защиту двойки? задумчиво проговорил Клаус. Это станет ясно после того, как спецы электроники проверят клёна и прочую автоматику в условиях лаборатории, ответил Риале. А предварительный вывод могу выдать вам уже сейчас. В защите нет никаких пробоев. Новаки де держал связь с кораблём через сос-передатчик. потому что кип его спецкостюм к тому времени находился в таком же состоянии, как сейчас клён. Он очевидно дал приказ подобрать его. Это вытекает из характера следов на земле. Корабль вначале стоял у противоположного края поляны, а анвакеди приближался с другой стороны. После того, как передатчик вышел из строя, клён был вынужден открыть люк, не только потому, что должен был подобрать навакеди но и потому, что больше его не слышал. Он открыл люк и перевёл на уровень максимальной чувствительности все сенсоры, внутренние и внешние. Для этого, естественно, ему пришлось снять защиту, после чего он и стал уязвим для энергоинформационной атаки. Таков самый вероятный сценарий. По машинам, тихо сказал Левицкий, защиту на максимум. Для начала надо отснять каждый квадратный миллиметр поверхности этой поляны. Потом разворачиваемся веером и идём по кругу.